5.6. Ноябрь 13. Ты правильно мыслишь. Владыка превыше всего и первей. И когда ему в сознании сердце отводится первое место, плодоносной становится мысль. Мысль, устремлённая ярок владыки, магнитную силу имеет и из мира его извлекать созвучный ей элемент, словно дальней сеть забрасывается для ценного улова. И улов этот непростой. Сокровища мысли пространственной почерпаются из сферы ауры учителя света, света от света. Психотехника процесса проста и легка. Трудная и сложна не обычай. С одной стороны просто, с другой требуется прошлые накопления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 и научился по воле своей высшему созвучать устремлён. Зов и ответ на него два полюсы вещи единой, именуемой устремлением мгновенным. Всё тот же закон, гласящий: стучите и отворят вам. Открыто пространство, и ведущая рука указывает пути и даёт направление к свету.